Глава 64 четвёртая. Церинция Маро. Ничего не могла сделать с любопытством. Мы пошли в обход танцевального зала, и я глазела по сторонам, невольно сравнивая обстановку стражи и ключа. Да, страж был огромным и выглядел куда внушительнее. Но наш замок казался уютнее. Мы проходили мимо помещения с распахнутыми настежь дверями, и я не удержалась и осторожно повернула голову. Зал воинской славы. Чопорно пояснила дама в зелёном, заметив мой интерес. Стены были увешаны самым разнообразным оружием и гобеленами с батальными сценами. Были тут и доспехи, и карты, и бронзовые бюсты полководцев. Сразу несколько слуг, вооружённых швабрами, щётками, стремянками и тряпками, наводили лоск и порядок. Сюда хорошо прийти, как в музейную экскурсию, ожить. Если честно, такие масштабы не только поражают воображение, но и пугают. Герцогиня Моро быстро устает от шумных приемов и музыки. Сейчас она отдыхает, пока гости продолжают веселиться. «Когда будете беседовать с ней, то делайте это не слишком громко», — попросила моя сопровождающая. Звали ее Нейра Ринта. Мы шли в самый конец коридора, где на стене в золоченой раме висел портрет какого-то мужчины. И по мере приближения я узнавала в нем рана или Леррана. Кто знает, как его теперь называть. Это точно был он, только выглядел лет на семь-восемь моложе, чем во время нашей встречи. Мужчина был изображён в полный рост. Высокий, стройный, с широкими плечами и узкими бёдрами, с каштановыми волосами, небрежно спадающими на плечи, в тёмно-синем мундире с алой лентой, пересекающей грудь. В руке он сжимал рукоять меча, чьё лезвие окутывало тёмное пламя. Мне показалось, что Ран смотрит прямо на меня. Взгляд был живым, испытующим, молчущим ответов. Казалось, сейчас он шагнёт из рамы на паркет и окажется рядом со мной. А на заднем плане темнели силуэты гор, по небу медленно плыли облака. Ветер робко играл со стеблями серо-зелёной травы. «Вы никогда не видели живых картин?» Вопрос Нейры Ир Ринты прозвучал высокомерно. «Мол, куда тебе дурочки деревенской?» Таких искусных никогда. Мой ответ даму в зелёном устроил. Она довольно улыбнулась и пояснила. Её написал величайший художник. Уж насколько его светлость равнодушен к живописи. Но ему позировал с удовольствием. Я бросила последний взгляд на портрет, прежде чем двинуться дальше. Внизу к раме крепилась позолоченная табличка. Его светлость — герцог Леран Маро, защитник северных границ. Наверное, окружающие видят его таким, решительным и горделивым. А мне вот удалось узнать другую сторону его светлейшей натуры. Авантюрную, непредсказуемую, упрямую. Ну и раздражающую, куда без этого. А ведь это его дом, — подумалось мне. Но распробовать эту мысль я не успел. Мы пришли. Нейра Ринта аккуратно постучала в светлую дверь и, услышав ответ хозяйки, быстро замахала мне рукой. «Проходите, ну же!» Я расправила юбку и перешагнула порог кабинета. Вдовствующая герцогиня в очках и с фарфоровой чашечкой в руке восседала за массивным столом, заваленным документами. Не поднимая взгляда, она негромко бросила. «Садитесь». Я опустилась на стул и сложила руки на коленях. Согласно правилам этикетам, не стоило подождать, когда тот, кто выше по положению, начнет разговор. Спустя примерно минуту Церинция макнула перо в чернильницу, поставила размашистую подпись, сняла очки и слегка помассировала виски. При этом её брови были сведены на переносице, а челюсти сжаты. Может, она страдает от головной боли? «Итак, Калетта Гатар, я хотела познакомиться с вами поближе», — произнесла герцогиня Моро. Однако в её тоне не слышалось особого интереса. Я готова ответить на все ваши вопросы, ваша милость. Я выпрямилась на столе и впервые за сегодняшний вечер почувствовала усталость. Сейчас бы домой, растянуться на кровать и поболтать перед сном с племянниками, услышать их тёплый смех, выпить чаю, глядя на горные хребет, и завалиться спать. Вместо этого сижу в ожидании допроса. Герцогиня явно не спешила, продолжая изучать то документы на столе, то узор на ободке чайной чашки. «Сколько лет вы провели в монастыре Нейра-Алета?» Наконец спросила она, изящно облокотившись на спинку стула. 15 ваша милость. Сколько вам сейчас?» «Двадцать четыре года», — ответила я, пока не понимая, к чему она ведёт. Циринция глубокомысленно произнесла «М?» и, чуть склонив голову, набок сощурилась. А меня будто током ударило. Показалось, что её глазами на меня сейчас смотрит ран. «Ваша бабушка не озабочена вопросом вашего замужества? Ещё пара лет и хорошего жениха вам не видать». «Вот это да. Только не говорите, что она сейчас начнёт принуждать меня принять предложение графа Савада». «Не хотите ли вы сказать, ваша милость, что Мерзе-Савад — это хорошая партия для меня?» Насколько могла, спокойно поинтересовалась я. Это лучший способ решить затянувшийся конфликт между вашими графствами. Но у меня нет достаточной власти, чтобы вас принудить. В голосе послышалась лёгкая насмешка. Этот вопрос вы должны решить внутри своей семьи. Мы уже решили. В данный момент я не собираюсь замуж ни за Мерзе Савада, ни за кого-либо другого. У меня несколько иные задачи. Целительство? Тонкие губы герцогини дрогнули. Она поднесла чашку ко рту и сделала маленький глоток. «Вы ведь знаете, что на ваш рот наложен запрет?» Я кивнула. «Знаю ваша милость, поэтому для лечения я магию не применяю. Но от судьбы не уйдёшь, а судьба готаров спасать жизни людей». Мне казалось, разговор со мной забавляет герцогеню, хотя внешне она выглядит не эмоциональной, холодной и закрытой женщиной. «Неужели?» И, повинуя своей судьбе, вы пренебрегли правилами этикета? Оставили танцы, гостей, хозяйку замка? И бросились помогать слуге? Для целителя нет разницы между простолюдином и благородным ваша милость. Долг велит прийти на помощь при любых обстоятельствах. Это прописано в вашем кодексе? Я помедлила, потому что не имела понятия ни о каком кодексе. Надеюсь, что Церинция разбирается в этом ещё хуже, чем я. Правила не всегда прописаны на бумаге. А в нашем роду они передаются из уст в уста. Ох, и молодец, Олечка. Я даже загорделась своим ответом. И тон и выражение лица сделала достаточно пафосными. Вдовствующая герцогиня должна оценить. Циринция снова подняла взгляд, и я заметила в её глазах проблеск настоящего интереса. «И тем не менее вы рисковали своим статусом» занимаясь лечением в столь неподобающей обстановке. «Она что, меня испытывает?» «Мой статус целителя превыше всего», — ответила я, стараясь говорить твёрдо, но учтиво. После очередной паузы герцогения снова выдала то, что меня удивило. «А у вас есть характерная нейроалетто. Вы настоящий воин. Неожиданно». «Спасибо, ваша милость», — я легонько склонила голову. Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я вовсе не отважна и не умею сражаться. У вас другое поле битвы. Сейчас хорошего целителя или лекаря даже при свете маг-светильника не сыщешь». Герцогиня задумчиво забарабанила пальцами по столу. Она говорила медленно, не торопясь и думая над каждым словом. «Как чувствует себя разнущик блюд? Мне доложили, что вы хотите переместить его в ключ». «Для вас не ново забирать чужих работников на лечение». «Она что, иронизирует и намекает на графа Лока? Вот жаб зелёный. Даже из-за такой ерунды успел нажаловаться». Я описала характер травмы и добавила. Но самую полную помощь я смогу оказать только в своей операционной, где имеется всё необходимое оборудование. «И как же вы планируете осуществить транспортировку?» учитывая состояние больного. Я на мгновение замялась, но решила быть откровенной. Через магическое зеркало артефакт, если таковое имеется в замке. Это самый безопасный способ для пациента в его состоянии. Церинция приподняла бровь. Любопытно. А вы, оказывается, не только в целительстве разбираетесь, но и в артефактах. Это всё потому, что гатары владеют подобным зеркалом. Его хозяином был мой предок Главаргатар, а теперь артефакт признал меня. Мы не раз обсуждали с Макеем перемещение между зеркалами. Мои магические способности были слабые и ни разу это, поэтому я не могла быть инициатором перемещения. Но если герцогиня согласится помочь. Надеюсь, что артефакт есть не только у Рана, но и у его матери. Кажется, факт наличия у меня волшебного зеркала её удивил. Какое время потребуется для полного выздоровления слуги? Вдруг поинтересовалась герцогиня. Я немного подумала и решила выделить сроки с запасом. Около трёх месяцев. А может и больше, надо учитывать возраст больного. Церинция вновь помассировала виски. Что ж, если так, то мне проще его уволить. Я не успела внутренне возмутиться такому равнодушию, как герцогиня продолжила будто через силу выдавливая каждое слово. «Уволить и назначить содержание». Этот человек прослужил в замке всю свою жизнь, как и его родителям, как и его детям. а Выставить его на улицу без всего было бы слишком жестоко. Расходы на его лечение я вам компенсирую. А мать Рана удивляет меня всё больше и больше. Я почувствовала невольное уважение к этой женщине. «Это значит, что вы согласны?» Она ответила лёгким кивком. «Верно. Я позволю вам и вашему пациенту воспользоваться моим зеркалом для перехода. Но вашим родственникам придётся возвращаться тем же способом, каким они сюда прибыли. Переход по зеркальной сети — очень энергозатратная процедура. Поэтому сама я пользуюсь им только в исключительных случаях. Благодарю за доброту, ваша милость». Она вам обязательно зачтётся». Я была довольна. Скоро мне удастся покинуть приём, вернуться домой и закончить начатое. Но герцогиня пока не думала меня отпускать. Звякнув чашкой блюдце циринция продолжила. «В последнее время мне поступают жалобы от ваших соседей. Граф Бенье говорит, что вы с Нейрой Кокорди пытались оклеветать его банк». Граф Лок утверждает, что вы незаконно расторгли договор об аренде лесопилки. Граф Сават подаёт прошение о присвоении земель в королевскую канцелярию и требует что-то решить с договором о браке. Зажравшиеся лащённые аристократы жалуются, что их бедняжек обижают старуху и девицу. Самим-то не стыдно. Я выдохнула, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Я всегда остро реагировала на несправедливость. Но что значит моё слово против слов тех, кто уже много лет пилит власть в этих землях? Кто связан с герцогами Моро, торговыми, политическими и кровными узами? Может, герцогиня и не последняя стерва? Но ссорятся с теми, кто приносит её роду пользу и деньги. Вряд ли станет. Их претензии не обоснованы, ваша милость. Наша семья наняла профессионального стража финансов который со всем тщанием проводит проверку отчётности за прошлые годы, и он уже нашёл нарушение. Я опустила ресницы и постаралась, насколько возможно, смягчить свой резкий деловой тон. К сожалению, многие из этих нарушений допустил наш управляющий, Нейт Оливер Гелаус. Пользуясь добротой и наивностью моей бабушки, он плёл паутину интриг вокруг рода Гатар. «Интересно, если я пущу слезу, это будет перебором?» определённо да, ни к чему излишняя театральность. Осознав, что ему угрозит наказание, Гелаус просто исчез. Повезло, что наш знакомый и дальний родственник короля Нейт, Карлис Балвейн, обещал похлопотать и выяснить, куда скрылся обманщик и кто его покрывает. Каждое сказанное мною слово имело смысл. Упомянуть Карлиса, который ни к графству Гатар, ни герцогству Мару имеет отношения, Это может заставить герцогиню задуматься. Нам пришлось привлечь чужого человека для решения проблем, потому что у своих поддержки не нашли. Намёк, что обманщика и вору покрывает кто-то высокородный, тоже не лишний. Под маской благовоспитанного аристократа может скрываться самая настоящая крыса. Да-да, наглая крыса с лысым хвостом и ненасытным желудком. Способная на подлость, однажды она может укусить и самих герцогов Маро. Главные кандидаты у нас — это Сават, Лок и Бенье. а может, все сразу. Увы, моя бабушка плохо разбирается в управленческих делах. Мой отец умер, старший брат пропал без вести, а младший — Кастадин, слишком юный, неопытен. И теперь мне пришлось взвалить на себя дела графства, поэтому вопрос замужеством откладывается на неопределённый срок. Обрачный договор с Мерзе-Савадом отец расторг много лет назад. Я кратко пересказала эту историю, не забыв добавить, что сами-то соседушки далеко не невинные агнцы. Угрожают, земли наши откусить пытаются не вполне законными способами. Циренция слушала, глядя на заваленный документами стол и трогая уголок бумаги с гербовой печатью. Казалось, ей до наших проблем нет совершенно никакого дела. Внезапно она сказала. «Вашему брату повезло попасть под покровительство великого воина». Нейта Эргера по прозвищу Деревянная гора. А это значит, что у Нейта Кастадина будет шанс проявить себя и попасться на глаза герцогу. Мой сын ценит умных и преданных людей, а ещё талантливых магов. Кастадин старательный и смелый юноша. Уверена, он не опозорит наш род. Подхватила я, радуясь, что герцогиня всё же не пропустила мои слова мимо ушей. А вы? Циринция приподняла левую бровь. «Вы тоже готовы служить интересам нашего государства?» К сожалению, последние 70 лет труд Гатаров никак себя не проявлял. Его слова угасла, репутация серьёзно пострадала. Гравство приносило одни проблемы и убытки. Нужна твёрдая рука, чтобы управлять территориями. Может, лучше доверить их тем, кто на это способен? Обидно слышать такие вещи. Слова горькие, как желчь, зато отрезвляют. Семьдесят лет забвения и упадка не прошли бесследно для нашего рода. Это не розовый мир, а герцоги не воспитатели в детском саду, которые разнимают дерущихся детишек. Не смог защитить себя, свою честь, своих близких и свои земли. Сам себе дурак. Слабый, значит, мёртвый. Удивительно, что о нас ещё помнят, что сегодня мы познакомились с замечательными людьми, которые смотрели на нас, как на равных. «Наша семья готова служить государству, ваша милость», — ответила я, «но не ценой предательства собственных принципов. Мы не позволим растащить наше наследство по кусочкам. Я этого не допущу». Циринца откинулась на спинку кресла, изучая меня прищуренным взглядом правительницы, привыкшей видеть людей насквозь. «Тогда подумайте, как доказать свою состоятельность». Я подумаю. Склонила я голову, скрывая бурю эмоций за маской учтивости При представлении мы затронули тему войсковой лечебницы. «Скажите, вы не боитесь?» — продолжила допрос герцогиня. «Чего, ваша милость?» «Смерть», — произнесла она, глядя мне в глаза. «Видеть, как умирают другие, рисковать самой. Сейчас бы задавать такой вопрос человеку, большую часть жизни проведшему в операционной. Да мы с костлявой, можно сказать, на «ты». Иногда нам удавалось договориться». Я улыбнулась, выныривая из воспоминаний о той, кажущейся такой далёкой жизни. Я уже умерла один раз, я стрелянный воробей. Но чем меня можно удивить? Я отношусь к ней с уважением. Целитель не должен быть глупым и самоуверенным, хвастливым и невнимательным. Смерть не прощает ошибок. Я замолчала, глядя на герцогеню. У кого-то все мысли на лбу написаны, а она — закрытая книга. Причём наглухо. На её фоне Леран кажется просто вулканом с эмоциями. Прошло достаточно много времени, прежде чем Церинция продолжила. Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы именно такие целители и лекари оберегали моего сына. К сожалению, он категорически против женщин на границе. Она дёрнула уголком рта, как будто пыталась улыбнуться. Он настоящий защитник и считает, что война — это дело мужчин. И только сейчас, только один раз я почувствовала, что в ней что-то дрогнуло. Как любая мать, она боялась за своего ребёнка. Ваша милость, начала я осторожно. Смерть не выбирает пол. Если мои умения могут спасти хотя бы одного человека, будь то мужчина или женщина, я готова их использовать. Циринция помолчала, оценивая мои слова. Её взгляд стал ещё более пронзительным, будто она желала заглянуть мне в душу. Рука её потянулась к виску и неожиданно у меня вырвалась. «Ваша милость, простите за бестактный вопрос. Часто ли у вас болит голова?» Глаза герцогини чуть расширились, но в следующий миг к ней вернулось прежнее самообладание. «Нет, с чего вы взяли?» Опыт шепнул. «У меня нет проблем со здоровьем». По крайней мере, таких, о которых стоит переживать. Тогда позвольте ещё несколько слов. На вашем месте я бы не доверяла вашему личному целителю. Наконец, Иренция соизволила улыбнуться. Но улыбка вышла неестественной. «Я разберусь, Нейра Олетта». Её слова прозвучали как «девочка, не лезь, не в своё дело». А я хотела как лучше. Для подготовки зеркального артефакта потребуется время. Я отдам распоряжение. А пока попрошу вас вернуться в танцевальный зал. ей и сама непозволительно задержалась. Она поднялась из-за стола и бросила взгляд на массивные настенные часы. Близится полночь, и я ещё не потеряла надежду увидеть на приёме своего сына. Он обещал хотя бы ненадолго посетить нас и обнадёжить гостей скорой победой.